— Вы так говорите, будто присутствовали незримо при каком-то его разговоре с больными, — сказал Вершилов. — Нет, я его просто вычислила и уверена, что безошибочно, — парировала Зоя Ярославна. Вы еще убедитесь в моей правоте на суде, когда станут судить Ткаченко, а нас с вами, и уж Вареникова наверняка, привлекут в качестве свидетелей. Многое выяснится, ох, как многое, о нашем высоком друге. Она хотела еще что-то добавить, но в эту самую минуту в кабинет вошла Клавдия Петровна. Все в порядке, сказала, наши больные уже снова в двухместке. Кто? Спросила Зоя Ярославна. И Долматова, и Елизавета Карповна? Обе. — торжественно провозгласила Клавдия Петровна. — Друг возле дружечки. — Елизавета Карповна, это, кажется, учительница? — спросил Вершилов. — Как она? — Я ее еще не видела после приезда. — Представьте, намного лучше, — сказала Зоя Ярославна. — Да, — подтвердила Клавдия Петровна, — и не сравнить, как было. Видно, помог этот самый венгерский препарат чудодейственный. — Хорошо бы, — сказал Вершилов, — а я, видно, не сумел разобраться по-настоящему в защитных силах организма. — К слову, я тоже, — добавила Зоя Ярославна, — надо сказать, что мы, медики, явно недооцениваем эти самые защитные силы. — Человеческий организм невозможно вычислить или предугадать, — заметил Вершилов. — Еще как невозможно, — согласилась Клавдия Петровна, — иной раз, честное слово, сама удивляешься. Кажется, все кончено, уже полная фиаско во всем, ничего восстановить нельзя, и вдруг совершенно неожиданно просто феерическое возрождение на диво всем». Зоя Ярославна едва заметно подмигнула Вершилову, оба знали невинную страсть старшей сестры пересыпать свою речь изысканно звучащими словами. — Значит, ты, Елизавете Карповне лучше? — переспросил Вершилов. — Намного лучше, — подтвердила Зоя Ярославна. Она окрепла, повеселела, появился аппетит. Вершилов улыбнулся. Я вспомнил, профессор Мостославский говорил в таких же точно случаях, когда, казалось бы, безнадежный больной оживал, валенки с заплатками иной раз служат дольше новых. Снова зазвонил телефон, Вершилов снял трубку. Я не договорил тебе, Давиче. — раздался голос Вареникова. — Я хотел бы сказать, что я очень рад, что тебе плохо, даже очень плохо. — Чем же? — спросил Вершилов, закрыв мембрану рукой. Впрочем, ни Зоя Ярославна, ни Клавдия Петровна не прислушивались к разговору. — Чем тебе плохо? — в голосе Вареникова зримо ощущалась улыбка. Хотя бы тем, что с женой не повезло. Думаешь, никому не известно? Все знают, что вкус у тебя здорово подгулял. Супруга твоя, что называется, хуже не придумаешь. — Ну, еще что скажешь? — спросил Вершилов, с досадой ощутив, как сильная иголка забилась в сердце. — Все-таки сумел его уколоть старый друг, да. — Именно, друг. — И доченьки тоже не сахар, — продолжал Вареников. — И это тоже все знают, И я очень рад, скажу по совести, очень, очень рад. Вершилов не дослушал, положил трубку. — Кто это? — спросила Зоя Ярославна. — Опять главный теребит? Главврач имел особенность вызывать к себе через чересчур часто заведующих отделением, особенно тогда, когда они возвращались из каких-либо командировок. «Нет, это не главный, ответил Вершилов и поднялся из-за стола. «А вообще-то спасибо, вы мне напомнили. Я еще часто ему назад обещал зайти к нему». Зуя Ярославна взяла со стола синий фломастер, покрутила между пальцами. Воображаю, какой ор начнется, когда он узнает о Вареникове и от Что-то будет. — И по делу нам всем, — серьезно сказал Вершилов. — Раз не сумели сами во всем как следует разобраться, значит, правильно, если нам попадет. — Разумеется, на всем отделении теперь темное пятно, — с горечью сказала Клавдия Петровна, — и не отмыться от него, не очиститься. — Ну уж, ну уж, — остановила ее Зоя Ярославна, глядя на сумрачное лицо Вершилова. — Все проходит в конечном счете, и это тоже пройдет. Смоется темное пятно, как не смыться.